Лаевский задумался. Глядя на его согнутое тело, на глаза, устремленные в одну точку, на бледное вспотевшее лицо и впалые виски, на изгрызанные ногти и на туфлю, которая свесила всю пятки и обнаружила дурно заштопанный чулок, Самойленька проникся жалостью. И, вероятно, потому что Лаевский напомнил ему беспомощного ребенка, спросил «Твоя мать жива?»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 «Голубчик». «Зачем?» «Исполни свой долг перед этой прекрасной женщиной. Муж у неё умер. И таким образом само провидение указывает тебе, что делать. Но пойми, чудак, это невозможно. Жениться без любви так же подлый и недостойный человека, как служить обедню не веру я». «Но ты обязан?» «Пчу ж я обязан?» – спросил с раздражением Лаевский. «Ну, потому что ты увёз её от мужа и взял на свою ответственность. Но тебе говорят русским языком. Я не люблю». «Ну, любви нет? Так почитай, ублажай». «Почитай, ублажай», — передразнил Лаевский. «Точно она и гуменя. Плохой ты психолог и физиолог. Если думать, что живя с женщиной, можно выехать только на одном почтении и до уважении. Женщине, прежде всего, нужна спальня». «Ваня, Ваня», — сконфузился Самоленька. «Ты старый ребёнок?»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 Мне любовь Лаевского к Надежде Фёдвине выражалась главным образом в том, что всё, что она говорила и делала, казалось ему ложью или похожим на ложь. И всё, что он читал про тип женщины любви, казалось ему, как нельзя лучше подходило к нему, к Надежде Фёдвине и её мужу. Когда он вернулся домой, она уже одетая и причёсанная, сидела у окна и с озабоченным лицом пила кофе и перелистывала книжку толстого журнала. И он подумал, что питьё кофе не такое уж замечательное событие, чтобы из-за этого стоило делать озабоченное лицо, и что напрасно она потратила время на модную причёску, так как нравится тут никому и не для чего. И в книжке журнала он увидел ложь. Он подумал, что одевается она и причёсывается, чтобы казаться красивой. И читает для того, чтобы казаться умной Ничего, если я сегодня пойду купаться, спросила она Что ж, пойдешь или не пойдешь, от этого землетрясения не будет, полагаю Нет, я потому спрашиваю, что как бы доктор не рассердился Но и спроси у доктора, я не доктор На этот раз Лаевскому больше всего не понравилась у Надежды Федоровны Ее белая открытая шея и завитушки волос на затылке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 Ему казалось, что он виноват перед своей жизнью, которую испортил, перед миром высоких идей, знаний, труда, и этот чудесный мир представлялся ему возможным и существующим не здесь, на берегу, где бродят голодные турки и ленивый абхас, а там, на севере, где опера, театры, газеты, все виды умственного труда, честным, умным, возвышенным и чистым.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 Потом завтрак, и пьёт холодное пиво, разговаривает на палубе с дамами. Потом в Севастополе садится в поезд и едет. Здравствуй, свобода! Станции мелькают одна за другой. Воздух становится всё холоднее, жёстче. Вот Берёза, и Ель, вот Курск, Москва. В буфетах щи, баранина с кашей, осетирина пиво. Одним словом, неозящина, а Россия, настоящая Россия. Пассажир в поезде говорят о торговле, новых певцах, о Франко, русских симпатиях. Повсюду чувствуется живая, культурная, интеллигентная, бодрая жизнь. Скорей, скорей. Вот наконец Невский, Большая Морская. А вот и Ковинский переулок, где он жил когда-то со студентами. Вот милое серое небо, моросящий дождик, мокрые двозчики. Иван Андреевич, позвал кто-то из соседей комнаты в доме?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 Надо взвесить все обстоятельства и сообразить. Прежде чем уехать отсюда, я должен сплатиться с долгами. Должен я около двух тысяч рублей. Денег у меня нет. Это, конечно, не важно. Часть теперь заплачу как-нибудь, часть вышлю потом. Из Петербурга. Главное – Надежда Федоровна. Прежде всего, надо выяснить наши отношения. Да. Да.